Глава третья. Механизмы голодания. Как мы уже говорили выше, голодание — это одно из древнейших в мире диетологических воздействий. Современная наука подтверждает, что оно может приносить огромную пользу для здоровья самым разным типам живых существ. Люди, животные и даже простые организмы — реагируют на недостаток питательных веществ физиологической адаптацией, которая заметно улучшает их состояние и даже продолжительность жизни. Например, бактерии, дрожжи и черви, которых выращивают в условиях недостатка пищи, живут дольше, чем те из них, кому обеспечивают обильное питание. Почему голодание настолько важная для здоровья стратегия? По сути, Это позитивный раздражитель для организма, но как именно оно воздействует на физиологию, чтобы приносить пользу? Давайте рассмотрим процессы, которые запускает воздержание от принятия пищи. Снижает инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — это одно из самых опасных и распространенных нездоровых состояний организма. По некоторым оценкам. Ею страдают не менее, а может быть, и более 80% американцев. Цифра кажется невероятно высокой, но в книге доктора Джозефа Крафта «Эпидемия диабета и вы» описывается высокочувствительный тест на инсулинорезистентность. Он очень напоминает глюкозотолерантный тест, но при этом измеряется уровень не только глюкозы, но и инсулина. Проведя анализ данных, доктор Крафт обнаружил, что инсулинорезистентность наблюдается у 80% американцев, а это было 15 лет назад. Инсулинорезистентность – предшественник диабета, ожирения, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, рака и многих других эпидемических хронических болезней. Но есть и хорошая новость – голодание. один из самых эффективных способов восстановить нормальную чувствительность инсулиновых рецепторов. Инсулин – это важнейший гормон, определяющий, что организму делать с энергией – запасать ее или сжигать. Когда вы едите, особенно богатые углеводами, сильно переработанные продукты, типичные для американского рациона, содержание глюкозы в крови поднимается до нездорового уровня. После этого организм повышает уровень инсулина, пытаясь понизить уровень глюкозы. К сожалению, это привело к появлению невероятно безрассудной медицинской стратегии, которой врачи пользуются для лечения десятков миллионов диабетиков. Они часто назначают пациентам с диабетом второго типа инсулин, чтобы снизить сахар в крови. Они не понимают, что высокий уровень инсулина и вторичная инсулинорезистентность намного более серьезная проблема, чем повышенная глюкоза. Лучший способ снизить уровни и инсулина, и глюкозы и вылечить инсулинорезистентность — уменьшить употребление в пищу углеводов и вернуть себе метаболическую гибкость. Это замечательным образом продемонстрировал соавтор книги «Полное руководство по посту» канадский нефролог, специалист по почечным болезням Доктор Джексон Фанк, в отчете, опубликованном в 2018 году в British Medical Journal, доктор Фанк сообщил, что с помощью периодического голодания сумел справиться с инсулинорезистентностью и диабетом второго типа у трех пациентов, болевших диабетом в течение 10-25 лет. Все они принимали инсулин. Одно из последствий инсулинорезистентности – набор лишнего веса. потому что повышенный уровень инсулина подает организму сигнал запасать энергию в виде жира. Другое последствие – инсулиновые рецепторы в клетках начинают терять чувствительность, так что вам приходится вырабатывать все больше и больше инсулина, чтобы глюкоза из кровеносной системы попала в клетки. Из-за инсулинорезистентности ваш организм перманентно переключается в режим запасания жира. Ключ к разрыву этого цикла — поддержка низкого уровня инсулина, и именно поэтому голодание может принести такую невероятную пользу. Когда вы перестаете есть, уровень глюкозы в крови падает, а чем меньше в крови глюкозы, тем меньше поджелудочная железа производит инсулина, потому что он просто не нужен. Более того, Голодание снижает инсулин сильнее, чем любая другая известная нам стратегия. А когда уровень инсулина снижается, ваш организм получает команду избавляться от энергии, так что вы начинаете сжигать свои запасы жира. Кроме того, восстанавливается чувствительность инсулиновых рецепторов, так что когда вы после голодания снова начинаете есть, Организму не понадобится слишком много инсулина, чтобы поддержать здоровый уровень глюкозы в крови. Избавившись таким образом от инсулинорезистентности, вы начинаете потихоньку восстанавливать и свое здоровье. Если вы практикуете пиковое голодание или проводите без пищи не менее 16 часов в день, то у вас постепенно закончатся запасы гликогена в печени. Если, как большинство американцев, вы много лет питались высокоуглеводной пищей, вам, возможно, понадобится довольно много времени, чтобы израсходовать запасы гликогена и снизить уровни глюкозы и инсулина. Но настойчивость окупит себя, и в конце концов вам это удастся. После того, как вам удастся снизить уровень гликогена, инсулинорезистентность быстро уйдет. равно как и риск практически всех хронических дегенеративных заболеваний. Время перехода к следующему этапу будет отличаться для разных людей, но в конце концов инсулинорезистентность все же исчезнет, и вы восстановите прежнюю метаболическую гибкость и сможете эффективно сжигать запасы жира. А когда вы разберетесь с инсулинорезистентностью и восстановите метаболическую гибкость, Печень начнет перерабатывать запасенный организмом жир, этот процесс называется липолизом, в кетоны и выпускать их в кровеносную систему для использования самыми метаболически активными тканями организма, в том числе сердцем и мозгом. Еще раз напомню, что время, необходимое для достижения цели, восстановление способности сжигать жир в качестве основного источника энергии, может быть самым разным в зависимости от ваших личных обстоятельств. Если вы проходите предписанное при определенном заболевании голодание на воде под наблюдением медиков, то на этот процесс обычно уходит 2-3 дня. Если вы сидите на циклической кетогенной диете или соблюдаете специальный пост, вам понадобится несколько недель. Если у вас больше 22 килограммов лишнего веса, и вы давно утратили метаболическую гибкость, то вам, возможно, придется потратить даже несколько месяцев. Аутофагия. Еще один потрясающий целительный механизм, который запускается голоданием — процесс аутофагии. «Ауто» по-гречески значит «сам», а «фагия» есть. Таким образом, аутофагия — это переваривание организмом собственных поврежденных клеток. Это важный процесс чистки, эквивалент, если угодно, выноса мусора, который обеспечивает детоксикацию и омоложение клеток и уничтожение частей органел, которые больше не нужны. Кроме того, аутофагия уничтожает чужеродные организмы, вирусы, бактерии и другие патогены. Похожий процесс, апоптоз. отвечает за уничтожение клетки целиком. Когда апоптоз не работает как следует, риск рака значительно повышается, потому что вы не можете вовремя избавляться от поврежденных клеток. Вот почему голодание в качестве дополнительного метода лечения полезно не только для профилактики, но и для лечения рака. С возрастом активность процесса аутофагии естественным образом снижается. И это снижение, как известно, вызывает самые разнообразные заболевания, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые считают, что активизируя аутофагию или восстанавливая ее механизм в случае нарушения, можно бороться с нейродегенеративными заболеваниями, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, потому что процесс аутофагии естественным образом вычистит вредные белки. Без этого процесса ваши клетки в конечном итоге окажутся переполнены токсинами и мусором, что помешает им нормально работать, а во многих случаях приведет к их преждевременной гибели. Аутофагию можно активизировать множеством различных способов, но самый эффективный из них — голодание. Когда вы проведете некоторое время без пищи, в клетках запустится режим аутофагии. в рамках механизма, который позволяет им адаптироваться к недостатку пищи и все равно вырабатывать достаточной энергии, необходимой организму. А затем, когда вы снова начинаете есть, повышается уровень гормона роста, стимулирующего производство новых белков и клеток. Иными словами, периодическое голодание активирует и ускоряет естественный цикл обновления организма. Это очень похоже на физические нагрузки. Тренируясь, вы повреждаете свои мышцы, после чего организм восстанавливается, и мышцы и ткани становятся больше и сильнее. Мы все знаем, что физические упражнения необходимы для хорошего здоровья, а без них вы зачахнете. С другой стороны, мы знаем, что если перетренироваться, можно нанести организму серьезный урон. Оптимальное восстановление – ключ к получению максимальной пользы от физических упражнений. Голодание работает точно так же. Если вы голодаете постоянно, не давая себе восстановиться, то организм пострадает. Магия голодания на самом деле запускается на этапе возобновления питания, когда вы создаете для себя новое, более здоровое тело. Способы стимулирования аутофагии Занимайтесь физическими упражнениями, но не слишком много. Через день в течение 30 минут занимайтесь интенсивными интервальными силовыми тренировками. Острый стресс от физических нагрузок запускает процесс аутофагии точно так же, как и голодание, стимулируя метаболический путь, который еще и стимулирует митохондриальный биогенез. Активируйте аденозиномонофосфат, активируемую протеинкиназу. АМФК АМФК – это фермент, который стимулирует митохондриальную аутофагию, метафагию и митохондриальный биогенез, а также еще пять важнейших сигнальных путей. Инсулин, лептин, мишень рапомицина у млекопитающих, инсулиноподобный фактор роста 1, и коактиватор 1-альфа-рецептора, активируемого пероксисомным пролифератором гамма. Кроме того, она стимулирует фактор роста нервов и помогает защититься от окислительного стресса, приводящего к болезни Паркинсона. С возрастом уровень АМФК снижается. С помощью циклической кетогенной диеты вы сможете поддержать здоровый уровень АМФК. а вот если есть слишком много вредных жиров и недостаточно полезных, а также получать недостаточно полифеноловых флавоноидов, антиоксидантов, активность АМФК уменьшается. Большинству людей знакома формула максимально допустимого сердцебиения: 220 минус ваш возраст. Но чтобы повысить уровень АМФК и стимулировать аутофагию, лучше всего заниматься упражнениями которые поддерживают сердцебиение на постоянном уровне 180 минус возраст. Это зона сжигания жира. Регулярное пребывание на холоде также повышает уровень АМФК. И к тому же активирует белки долголетия, сертуины. Обычно им для активации требуется кофактор никотинамида денин или НАД+. Знак «плюс» указывает на окисленную форму вещества. Однако воздействие холода — это еще один способ активации сертуинов. Лучший способ получить такое воздействие, приняв инфракрасную сауну, прыгнуть в прохладный бассейн около 18 градусов или же в течение 10 минут попеременно принимать горячий и холодный душ, закончив на холодном. Инсулинорезистентность. это еще и мощный ингибитор АМФК. Так что поддержка активности этого фермента с помощью правильного питания – важный фактор для поддержки здоровой аутофагии. Вы можете также активировать АМФК с помощью пищевых продуктов и витаминных комплексов. Следующие продукты особенно полезны для митохондриальной функции и здоровья. Берберин, галат-эпиглокотехина из зеленого чая или яблочных шкурок. Куркумин, апигенин, флавон, содержащийся в петрушке и ромашке. Антоцианины, содержащиеся в чернике и голубике. Кверцетин, содержащийся во многих фруктах и овощах. Ресвератрол или его более легкоусвояемый родственник. Птеростилбен, яблочный уксус. Кофермент Q10 или убихинол. Корица. Жирные кислоты омега-3 из рыбы или криля. Острогал. Бесплатная трансплантация стволовых клеток. Аутофагия, конечно, очень полезна для вычищения плохо работающих или больных компонентов клетки, но это лишь половина дела. Вам нужно еще и запустить производство новых здоровых клеток и клеточных компонентов, а для этого требуются стволовые клетки. Вокруг стволовых клеток сейчас много шума. Стволовые клетки — это настолько мощное средство регенерации, что люди пересаживают себе стволовые клетки по самым разным причинам, но в основном потому, что надеются заставить организм вылечить себя самостоятельно. Однако такие процедуры очень дороги и обходятся не в одну тысячу долларов. Один из интересных аспектов голодания состоит в том, что оно стимулирует производство стволовых клеток в организме. У взрослых людей стволовые клетки не дифференцированы, то есть не запрограммированы стать клеткой того или иного типа. и встречаются в тканях и органах, с помощью которых организм обновляет себя. Основная роль этих клеток — поддерживать и восстанавливать ткани, в которых они содержатся. Не считая высокой цены, у пересадки стволовых клеток есть еще один недостаток. После инъекции стволовые клетки не имеют никакой программы, которая говорит им, что делать. Но когда вы голодаете, В фазе возобновления питания стволовые клетки, которые у вас уже есть, автоматически получают инструкции «восстановить все, чего у вас не хватает». Соответственно, намного менее дорогим и при этом, возможно, более эффективным способом будет естественная активация стволовых клеток с помощью циклического голодания, а не инъекции стволовых клеток, Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что голодание снижает уровни инсулиноподобного фактора роста 1, ИФР1, гормона, сигнальный путь которого регулирует рост и старение, и фермента протеинкиназы А, связанного с регулированием обновления стволовых клеток. Со снижением уровня ИФР1 и ПКА запускается регенерация стволовых клеток. Кроме того, исследования, финансируемые Национальными институтами здравоохранения США, недавно показали, что одного дня голодания достаточно, чтобы регенеративные возможности мышей удвоились. Они обнаружили, что всего одного дня голодания достаточно, чтобы улучшить функциональность стволовых клеток кишечника и у молодых и у старых мышей с помощью ускорения метаболизма жира. Стволовые клетки кишечника отвечают за поддержание в надлежащем состоянии слизистой оболочки кишечника, которая обычно полностью обновляется каждые 5 дней. Если случается травма или инфекция, стволовые клетки необходимы для восстановления утраченных тканей. С возрастом регенеративные способности стволовых клеток кишечника ухудшаются, так что кишечнику требуется больше времени на восстановление. Стволовые клетки кишечника — это настоящие рабочие лошадки, которые порождают другие стволовые клетки и разнообразные дифференцированные клетки внутри кишечника. Оказывается, сжигание жира в качестве источника энергии сохраняет здоровье и функциональность стволовых клеток кишечника, а способность расщеплять жиры и использовать их как источник энергии у пожилых людей снижается, если они не голодают. Конечно, у мышей скорость обмена веществ намного выше, чем у людей. Так что один день голодания для мышей равен нескольким дням для людей. Тем не менее, эти результаты весьма впечатляют. по разным причинам, связанным с активацией стволовых клеток. Счастливые стволовые клетки работают на жире. Ученые Национальных институтов здравоохранения США, работавшие с мышами, обнаружили очень интересное явление. Небольшой период голодания оказывает благотворное влияние на стволовые клетки и молодых, и старых мышей. Но какие при этом задействованы механизмы? С помощью хитроумных экспериментов они обнаружили, что причиной улучшения работы стволовых клеток у голодающих мышей может быть сжигание жиров. Когда ученые отключили метаболизм жиров с помощью генной инженерии, то полезный эффект от голодания для стволовых клеток кишечника у мышей пропал. В типичной американской диете 60-70% всей энергии обеспечивается углеводами или сахаром, около 20% жиром, а оставшаяся часть белками. Что особенно интересно, когда вы голодаете, вы начинаете получать намного больше энергии из расщепления жира. Исследование подтвердило, что голодание запускает метаболический переключатель в кишечных стволовых клетках, и вместо углеводов они начинают сжигать жир. Что еще интереснее, переключение этих клеток на сжигание жира значительно улучшило их функциональность. Ученые считают, что когда мыши голодали, стволовые клетки их кишечника и у молодых, и у старых мышей стали использовать в качестве основного источника энергии не углеводы, а жир. Именно благодаря этому метаболическому переключению стволовые клетки начинают функционировать лучше. Таким же образом переключатся стволовые клетки не только в кишечнике, но и во всем остальном организме. На это просто понадобится больше одного дня, потому что вы не мышь. Детоксикация. Как мы уже говорили, В современном мире большинство из нас почти постоянно подвергается воздействию бесчисленных токсинов. И мы храним все эти токсины в тканях организма, в основном в жире. Исследования показывают, что токсины сейчас находятся даже в пуповинной крови младенцев, получивших их от матери. Многие эти химикаты являются эндокринными дизрапторами, Они изменяют функции гормонов, так что даже относительно небольшой контакт может привести к сильнейшему отрицательному эффекту. По всем этим причинам детоксикация — это важный процесс, который нужно проводить регулярно, если вы стремитесь к оптимальному здоровью. Голодание — один из самых мощных способов избавиться от токсинов в организме. Все потому, что когда вы голодаете и обладаете метаболической гибкостью, ваш организм в основном сжигает в качестве топлива жир. Чтобы добраться до этого жира, организм разрушает ваши жировые запасы. Этот процесс называется липолизом. Липолиз помогает мобилизовать жирорастворимые токсины, хранящиеся в жире. Чем чаще вы обращаетесь к жировым запасам для топлива, например, во время голодания или временного ограничения в еде, тем скорее токсины мобилизуются и покидают ваши ткани. Это одновременно хорошая и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что голодание мобилизует жирорастворимые токсины освобождая их для последующего удаления из организма через пот, мочу и фекалии. Плохая новость. Если вы не свяжете эти токсины и не будете способствовать их выделению, поддерживая детоксикационные сигнальные пути, вы их не устраните. Вместо этого они реабсорбируются, останутся в организме и продолжат портить вам здоровье. Я очень подробно описываю этот процесс в шестой главе, но вкратце упомянул его и здесь, потому что детоксикация, запускаемая голоданием, может принести большую пользу, если, конечно, вы поддерживаете сигнальные пути детоксикации, а именно для этих целей и предназначен протокол кетоголодания. Циркадные ритмы Как мы уже обсуждали в первой главе, внутренние часы вашего организма, циркадный ритм, управляют практически всеми процессами в теле, и при нарушении их работы начинается целый каскад негативных эффектов. Отказавшись на время от еды, вы даете циркадному ритму шанс нормализоваться. В процессе кетоголодания вы больше не будете нарушать естественных циклов употребления пищи и есть в то время, когда ваша потребность в энергии и инсулиновая и глюкозная реакция минимальны, то есть вечером и ночью. Это поможет вам стабилизировать многие ваши важные системы, в том числе сон и чувствительность к инсулину. Здоровье кишечника Популяция микробов, живущих в кишечнике, также уникальна, как и ваши отпечатки пальцев. Она играет огромную роль в сохранении здоровья и профилактике заболеваний. Микрофлора кишечника влияет на функционирование многих органов, в том числе кожи, легких, молочных желез и печени. Десятки других заболеваний тоже, как выяснилось, связаны с влиянием кишечных микробов, в том числе ожирение, депрессия, синдром хронической усталости, болезнь Паркинсона и аллергии. Одна из причин этого состоит в том, что работа немалой части вашей иммунной системы зависит от здоровья пищеварительной системы. Когда вы разрушаете кишечный микробиом, автоматически страдает и работа иммунитета. А это может иметь весьма далеко идущие последствия для здоровья. На ваш микробиом в основном влияет рацион, то, что и когда вы едите, а также его собственный циркадный ритм. Голодая, вы помогаете восстановить этот ритм и поддерживаете разнообразие микробов, живущих в вашем кишечнике. А это, в свою очередь, помогает предотвратить заболевания, связанные с плохим здоровьем кишечника и улучшить работу иммунной системы в целом. Кроме того, считается, что голодание уменьшает проницаемость кишечника, стимулируя сигнальный путь мозг-кишечник, который улучшает состояние слизистой оболочки. Повышенная проницаемость кишечника, также известная как протекающий кишечник, развивается при нарушении связей между клетками слизистой оболочки. После того, как целостность слизистой оболочки нарушается, токсичные вещества могут попасть в вашу кровеносную систему. Тогда организм начинает вырабатывать множество воспалительных сигналов, чтобы атаковать этих нарушителей, и у вас резко усиливается воспаление. Кроме того, ваша иммунная система может начать по ошибке атаковать ваше собственное тело, словно оно ваш враг. Это главная характерная черта аутоиммунных расстройств. Голодание помогает затянуться зазором между клетками слизистой оболочки кишечника, а самим клеткам восстановиться. И в результате ваше здоровье значительно улучшается. Потеря веса. Вы вряд ли удивитесь, узнав, что резкое ограничение употребляемых калорий приводит к снижению веса. Но ограничение калорий еще и повышает чувствительность к инсулину, главному контролеру веса. Голодая, вы снижаете уровень инсулина, и ваш организм больше не получает сигнала запасать лишние калории в виде жира. Более того, происходит прямо обратное. организм начинает опустошать запасы жира и сжигать их в качестве топлива. Так что вес, который вы теряете во время обычного голодания, это не только вода и мышечная масса. Немалая его часть – это как раз то, что вам нужно – сожженный жир. Особенно эффективно голодание для борьбы с висцеральным жиром, который связывают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если голодать правильно, то у вас, как ни парадоксально это прозвучит, еще и ускорится обмен веществ, что, в свою очередь, поспособствует дальнейшей потере веса и восстановлению организма. Это совсем не то, что происходит, когда вы просто ограничиваете себя в калориях. Длительное ограничение калорий приводит к большим проблемам. Именно поэтому я не рекомендую постоянно находиться в состоянии кетоза. Ключ здесь — вовремя заканчивать цикл кетоза после того, как вы доберетесь до переключателя сжигания жира и сможете сжигать жир в качестве топлива. Если вы будете долго ограничивать себя в калориях или непрерывно стимулировать кетоз, в какой-то момент организм решит, что его просто пытаются уморить голодом и замедлят метаболизм, ограничив работу щитовидной железы. Доктор Джейсон Фанк помог тысячам пациентов вылечиться от диабета второго типа с помощью голодания. Согласно данным, полученным из его работ, при голодании объем основного обмена Количество калорий, которые вам необходимы, чтобы поддерживать нормальное функционирование организма, на самом деле повышается на 10%. Все потому, что голодание обучает ваш организм сжигать жир, который обычно доступен в больших количествах, так что телу не приходится сдерживаться в употреблении калорий, содержащихся в этом жире. Это похоже на шведский стол. По некоторым оценкам, в жире среднестатистического человека хранятся десятки тысяч калорий, а все запасы гликогена обычно составляют не больше 1600-2000 калорий. Сжигание жира дает вам доступ к практически неограниченным запасам энергии, так что вы еще и начнете чувствовать себя куда более энергичными. И что лучше всего? При голодании вы к тому же сможете сохранить мышечную массу. Отказ от пищи на самом деле снижает скорость катаболизма белков, использование мышечной ткани в качестве топлива и повышает выработку гормонов роста и адреналина, что сохраняет ваши мышцы. Так что голодание помогает вам стать стройнее и сильнее. Вы же хотите именно этого? Функционирование мозга Голодание невероятно полезно для здоровья мозга. Во многом это результат того, что ваша печень снова начинает производить кетоны. Кетоны — это форма топлива, которую предпочитают ваш мозг и сердце, потому что из них производится намного меньше реактивных форм кислорода, РФК, чем из глюкозы. Доказано, что они помогают снизить окислительные повреждения нейронов новой коры. В результате мозг начинает работать более эффективно, при этом получая меньше повреждений. Более того, исследования на животных показали, что периодическое голодание не только помогает мозгу лучше функционировать, но и улучшает состояние клеток мозга с помощью процесса называемого нейропластичностью, в результате чего вам становится легче учиться новому. Голодание не только поддерживает вашу способность думать и учиться, но и приносит мозгу важную пользу в других отношениях. Кетоны защищают клетки мозга, контактирующие с окислительными факторами стресса, вроде пероксида водорода, Который часто встречается в мозге людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, кетоны стимулируют производство новых митохондрий в клетках мозга митохондриальный биогенез, укрепляя здоровье и улучшая производство энергии в нейронах. Следующий пункт хуже поддается подсчету, но тоже важен. Часто сообщается, что голодание улучшает ментальное самочувствие, вызывая чувство легкой эйфории. Периодическое голодание улучшает настроение и память, стимулирует выработку новых нейронов и уменьшает риск возрастного снижения умственных способностей. Функционирование сердца. Сердечные заболевания – причина смерти номер один в США. Сердечная недостаточность превратилась в настоящую эпидемическую болезнь во второй половине XX века и продолжает оставаться огромной угрозой для все большего процента населения. К счастью, кетоголодание и метаболическая гибкость, которую оно обеспечивает, приносят большую пользу клеткам вашего сердца. Клетки сердца обладают мощнейшим потенциалом для метаболической гибкости. потому что умеют пользоваться самыми разными источниками энергии — жирами, углеводами, кетонами, даже аминокислотами, чтобы удовлетворить свои большие потребности в энергии, необходимой для перекачивания крови. Благодаря этой метаболической гибкости энергетические предпочтения сердца могут быстро меняться в зависимости от доступного топлива. Митохондриальное окислительное фосфорилирование производит большинство высокоэнергетических фосфатов, необходимых для поддержки сердцебиения. Большинство людей, в том числе врачи, даже кардиологи, не знают, что жиры вносят наибольший вклад в митохондриальный окислительный метаболизм в сердце. Жиры обеспечивают примерно от 40 до 60% всей энергии, производимой в сердце. А еще от 20 до 40% оно получает, сжигая глюкозу, кетоны и аминокислоты. Кетоны участвуют в тонкой настройке метаболизма, оптимизируя работу сердца при различном составе питания и защищая его от воспаления и травм. Регулярное здоровое частичное голодание — Более подробно об этой разновидности голодания вы услышите в четвертой главе. Это один из лучших способов поддержать врожденные системы восстановления и лечения вашего организма. В следующей главе мы рассмотрим несколько разных методик и философий голодания, чтобы вы смогли определить подход, который устроит именно вас. Подведем итог. Правильное частичное голодание — это полезный метаболический стрессор, напоминающий по действию правильные физические упражнения. Частичное голодание стимулирует аутофагию, перерабатывающую части клеток, которые уже не нужны, можно сказать, убирает из них мусор, и апоптоз, уничтожающий целые клетки, которые неправильно работают и при этом способны к размножению. Другие способы стимулировать аутофагию — интенсивные физические упражнения, циклическая кетогенная диета и регулярный контакт с холодными температурами. Частичное голодание также улучшает производство стволовых клеток, из которых получаются новые здоровые клетки организма. Другие полезные для здоровья — эффекты частичного голодания. Оно помогает организму высвободить запасенные токсичные химикаты, восстанавливает циркадный ритм, улучшает здоровье кишечника, стимулирует потерю веса и поддерживает оптимальную работу мозга и сердца.